просто мечта. Восточный ветер нагоняет тоску пела пелолинян, и это настроение охватило обитателей дома семьи У. И всегда была болезненной девушкой, а в последние месяцы она так много работала. Я присматривала за ней, а Жень следил за тем, чтобы она ела как следует, но ее настигла болезнь. Она заперлась в комнате и не принимала никого, кто приходил ее проведать. У нее не было аппетита, и из-за этого она худела и слабела на глазах. Очень скоро, слишком скоро, она так слабела, что не могла сидеть на стуле и все время лежала в постели. Она выглядела истощенной, изможденной и усталой. Лето было в разгаре, и на улице было очень жарко. «Это любовное отомление? спросил Жень доктора Джау, который осматривал свою новую пациентку. «У нее кашель или лихорадка», — мрачно произнес доктор. «Видимо, у нее вода в легких или кровь». Он приготовил отвар из сушеных тутовых ягод и заставил ей выпить его. Это не помогло прочистить ее легкие, и тогда он всыпал ей в горло порошок из рыбы-воробья, чтобы распугать рожденные стихией иньяды, которые копились в ее теле. Но она продолжала угасать. «Я молила ее призвать на помощь внутреннюю силу, поддерживающую ее все эти годы. Но лицо доктора становилось все мрачнее и мрачнее. Ваша жена страдает от закупорки каналов ЦИ», — заявил он. «Тяжесть в ее груди постепенно приведет к тому, что она начнет задыхаться и потеряет аппетит. Мы должны немедленно исправить это положение. Если она разозлится, ее ЦИ поднимется вверх и рывком откупорит затор». Доктор Джао уже использовал этот способ много лет назад, когда пытался вылечить меня. И я с тревогой смотрела на то, как он вытащил И из постели и стал орать ей в ухо, что она плохая жена, нерадивая мать и жестокая в обращении со слугами хозяйка. Ее ноги бессильно волочились за телом. Они толкали и тянули ее, и ступни И скользили по полу. Она старалась вывести ее из себя, чтобы она прикрикнула на них. Но она не стала этого делать. Просто не могла. Она была слишком доброй. Ее стало рвать кровью, и тогда они положили ее на кровать. «Я не могу ее потерять», сказал Жень. «Нам суждено состариться вместе, прожить рядом сто лет и лежать в одной могиле». «Все это очень романтично, но маловероятно», рассудил доктор. «Вы должны помнить, господин У, что в этом мире ничто не вечно. Постоянно только не постоянство. Но ей всего 23 года в отчаянии застонал Жень. Я надеялся, что нас ждет много счастливых лет, и мы будем словно птицы, парящие в небе. «Я слышал, ваша жена очень увлечена оперой «Пионовая беседка». Это правда?» — спросил доктор Джао. Услышав утвердительный ответ, он вздохнул. «Много лет я борюсь с вредными последствиями, вызываемыми этой оперой». «Много лет мои пациентки умирают от болезни, которые пропитаны страницей этой книги». Вся семья придерживалась диеты, предписанной доктором для И. Приходил предсказатель. Он написал заклинания и магические формулы, из сжег их. Затем собрал пепел и отдал его Иве, а она отнесла его повару. Они вместе сварили отвар из репы и смешали его с половиной пепла. Это средство должно было исцелить и от кашля. Для второго отвара использовали кукурузу, наполовину съеденную долгоносиком. Его смешали с оставшимся пеплом и заставили И выпить его, чтобы избавить ее от лихорадочного жара. Госпожа У зажигала благовония, приносила жертвенные дары и молилась. Если бы сейчас была зима, Жень ложился бы на холодный снег, чтобы остыть, а затем приходил к супружеской постели и прижимался замерзшим телом к телу жены, в надежде, что она перестанет пылать. Но на дворе стояло лето, и он придумал нечто другое. Он отправился на улицу, нашел там собаку и положил ее в кровать, чтобы та забрала болезнь И. Но это не помогло. Странно, но в течение последующих нескольких дней в комнате становилось все холоднее и холоднее. На стенах и под окнами клубился легкий туман. Жень, госпожа У и слуги накидывали на плечи одеяло, чтобы согреться. В жаровне громко трещал огонь, но дыхание изо рта Женя вылетало большими белыми клубами, в то время как из губ И бежала тоненькая струйка пара. Она была неподвижна, редко открывала глаза и даже перестала кашлять. Она долго дремала, но сильно металась во сне. Ее кожа горела, Но ведь сейчас лето, почему же здесь так холодно? Находясь у постели умирающего, люди часто подозревают призраков, но я знала, что я здесь ни при чем. Я жила рядом с И с тех пор, как ей исполнилось шесть лет, и ни разу не причинила ей боли, печали или неудобства, если не считать бинтования ног. Наоборот, я защищала ее и дарила ей силы. Мне было очень грустно, и я совсем пала духом. Я был бы рад сообщить, что вашу жену защищают духи лисиц, печально заметил доктор Джао. Она нуждается в их смехе, теплее мудрости. Но призраки уже собрались, чтобы забрать ее. Эти духи приносят болезни и меланхолию и являются причиной избытка цин. Их воздействие проявляется в неустойчивом пульсе вашей жены. Размеренности в нем не больше, чем в спутанном клубке ниток. Я чувствую присутствие призраков в ее лихорадочном жаре. Они заставляют пылать ее кровь, словно она уже находится в одном из кругов ада. Биение ее сердца и пылающие отцы являются признаками нападения духов. Он почтительно наклонил голову и добавил «Нам остается только ждать». В комнате висели зеркала и решето. Они ограничивали мои передвижения. Ива и госпожа У по очереди подметали пол, а Жень подвесил меч таким образом, чтобы отпугнуть злобных духов, если они затаились в темноте, ожидая, когда можно будет забрать жизнь его жены. Все это заставило меня взмыть к стропилам, но, оглядев комнату, я не заметила никаких духов. Я опустилась прямо на кровать, стараясь не наткнуться на раскачивающийся меч, подметающих пол женщин и зеркальное отражение». Я положила ей руку на лоб, он горел сильнее, чем угли. Я легла рядом с ней, сняла все защитные слои, которыми окутала себя за эти годы, и позволила холоду, спрятанному внутри меня, подняться на поверхность, чтобы он передался и, и охладил ее жар. Я крепко прижала ее к себе. Из моих глаз потекли слезы. Они охладили ее лицо. Я воспитала ее. Перебинтовала ее ноги ухаживала за ней, когда она болела, выдала замуж, помогла ее сыну появиться на свет, и она неустанно благодарила меня за все, что я сделала. Я так гордилась ею, ведь она была преданной женой, заботливой матерью. «Я люблю тебя», — прошептала я ей на ухо. «Ты была чудесной женой для моего мужа, а главное, ты спасла меня, и благодаря тебе меня услышали». Я замолчала, потому что мое сердце переполнилось и чуть не разорвалось от боли материнской любви, но я продолжила говорить. «Ты радость моей жизни. Я люблю тебя так, словно ты моя дочь». Ха это был жестокий победный возглас, и издал его явно не человек. Я резко обернулась, стараясь не наткнуться на раскачивающийся меч, и увидела, что это была Танзе. Годы, проведенные у кровавого озера, страшно изменили ее. Она захохотала, увидев мое изумление, и в этот момент Ива, Жень и его мать замерли и задрожали от страха. И выгнулась всем телом и стала трястись от жестокого приступа кашля. Я была так поражена, что не могла говорить. Я очень боялась за тех, кого любила, и потому на время потеряла способность соображать. Как ты здесь оказалась? Это был глупый вопрос, но мои мысли путались, и я старалась понять, что мне делать дальше. Она не ответила, да это было и ни к чему. Ее отец знал обычаи, он был богат и могущественен. Должно быть, он нанял монахов, чтобы они помолились за нее, и дал им длинные связки серебра, которые они затем предложили надсмотрщикам у Кровавого озера. Когда Дзе выпустили оттуда, она могла стать предком, но, очевидно, она избрала другую дорогу. Повернувшись, меч Женя отрезал кусок моего платья. И застонала. Во мне поднялся гнев. «Ты вставала на моем пути, когда я была жива», — сказала я. «Ты продолжала вредить мне даже после моей смерти. Зачем ты это делаешь?» «Зачем?» «Я вредила тебе?» Голос Дзе скрипел, словно ржавые дверные петли. «Прости, что пугала тебя», — созналась я. «Мне жаль, что я была причиной твоей смерти. Я сама не понимала, что делала. Но я не думаю, что вся вина лежит на мне». «Ты вышла замуж за Женя. Чего ты еще хотела?» «Он принадлежал мне. Я увидела его в тот вечер, когда показывали оперу и сказала тебе, что выбрала его. Когда она, — Дзе указала на И, — умрет, он опять будет моим». После этих слов многие события, происходившие последние несколько месяцев, обрели для меня смысл. Когда И нашла мои стихи, Дзе сделала так, что книга, в которой лежали страницы, вырванная ей из комментария, упала с полки. Благодаря этому Жень стал чаще вспоминать о ней. Ей удалось лишить меня надежды на его внимание. Наверное, она заставляла и комментировать ее заметки на полях оперы. Очевидно, мороз, нагрянувший в тот день, когда сгорело издание из Шаоси, тоже дело рук Дзе. Но я не понимала этого, потому что не сводила глаз с танцующих в снегу Женя и И. Постоянный холод в спальне И, ее болезнь и даже то, что происходило во время родов. Неужели Дзе находилась в теле И, стараясь задушить мальчика пуповиной, затягивая ее все сильнее и сильнее, в то время как я пыталась ослабить давление? Я отвернулась от Дзе, пытаясь понять, где она пряталась все это время». В вазе под кроватью, в легких И, в ее лоне? В кармане доктора, в туфлях Ивы, о из испорченной долгоносиком кукурузы или пепля, который должен был избавить И от лихорадки? Дзе могла находиться где угодно, а я не знала об этом, потому что и не думала ее искать. Воспользовавшись моей растерянностью, Дзе камнем бросилась вниз и уселась на груди И. «Помнишь?» «Как ты делала это со мной?» — визгливо заскрипела она. «Нет!» — закричала я и полетела вниз. Я схватила Дзе и взмыла вместе с ней в воздух. Ива уронила метлу и закрыла уши. Жень резко повернулся и задел ногу Дзе острием меча. «Кровь призрака разлилась по комнате. Жень любил тебя!» — упрекнула меня Дзе. «Вы никогда не встречались, и тем не менее он любил тебя». Может рассказать ей правду? Какое это теперь имеет значение? Он всегда думал только о тебе, безжалостно продолжала она. Он мечтал о том, чему не суждено было сбыться, и потому я захотела стать такой же, как ты. Я помнила, как мне рассказывали о твоем любовном томлении, о том, как ты отказывалась от еды. Мне не следовало этого делать. Это была ужасная ошибка. Но вдруг, пока я говорила это, меня посетило другое воспоминание. Я всегда пренебрежительно называла доктора Джао глупцом, однако он оказался прав, Дзе ревновала. Ему следовало заставить ее съесть суп, излечивающий от ревности. Потом мне на память пришла строка из оперы «Только злые женщины ревнивы, и только ревнивые женщины по-настоящему злы». «Я помню», — продолжала Дзе, — «я все помню. Твой пример научил меня тому...» Каковы последствия отказа от еды? Я умерла, чтобы быть похожей на тебя, но зачем? Потому что он принадлежит мне. Она вырвалась от меня, вцепилась своими черными ногтями в балку и повисла на ней, словно некое отвратительное чудовище. Впрочем, она и была отвратительным чудовищем. Я его первая увидела. Жень встал на колени рядом с кроватью и... Он взял ее за руку и заплакал. Вскоре она полетит по небу. Наконец я поняла, какое чувство толкнуло мою мать на то, чтобы принести жертву родятся. Я бы сделала все, что угодно, чтобы спасти любимую дочь. «Не стоит наказывать третью жену, она здесь ни при чем», — сказала я. «Во всем виновата я». Я стала приближаться к Дзе, надеясь, что она забудет об И и накинется на меня. Она отпустила балку, за которую цеплялась, и обдала меня облаком зловонного дыхания. «А какое наказание будет для тебя самым жестоким?» Звуки ее голоса напомнили мне о том, какой она была в детстве, избалованной маленькой девочкой. «Нет», — вдруг поняла я, хотя, к сожалению, было уже слишком поздно, просто она была так неуверена в себе, что не могла позволить говорить кому-либо из страха, что из-за этого на нее совсем не будут обращать внимания. «Мне жаль, что я не заставляла тебя есть, попробовала я еще раз, беспомощно и безнадежно. Ты не слушаешь, что я тебе говорю. Ты меня не убивала», — злорадно сказала она. «Ты не причинила мне вреда, ты не душила меня. Я перестала есть, потому что хотела сама распоряжаться своей жизнью. Я рассчитывала, что этот комочек, который ты вложила в мое тело, умрет от голода». Я содрогнулась, услышав эти страшные слова. «Ты убила своего ребенка?» На ее лице появилась довольная ухмылка. «Но он ничего тебе не сделал. За этот поступок мне пришлось отправиться на Кровавое озеро», — сокрушенно вздохнула она. «Но оно того стоило. Я ненавидела тебя и сказала об этом, чтобы ранить тебя как можно сильнее. Ты мне поверила, и посмотри, во что ты превратилась. Ты такая слабая, ты стала человеком. Значит, это не я тебя убила». Она хотела опять посмеяться над моей растерянностью, но вместо этого грустно произнесла. «Ты меня не убивала. Ты просто не знала, как это сделать». Годы, наполненные горем, угрызениями совести и раскаянием скатились по мне, упали вниз и растворились в окутывающем нас холодном воздухе. «Я никогда тебя не боялась», — продолжала она, — очевидно, не замечая, что избавила меня от тяжелого груза и не зная, какое облегчение я испытала. Меня пугала память о тебе. Твой призрак всегда оставался в сердце моего мужа. Впервые я почувствовала к Дзе жалость. У нее было все и ничего. Ее пустота не позволяла ей чувствовать добро, исходящее от других людей, от ее мужа, отца, матери, от меня». «Но твой образ также оставался в его сердце», — проговорила я. «Я сделала еще один шаг вперед. Она так сильно меня ненавидела и, наконец, настигла. Он не может забыть ни одну из нас, потому что любил обеих», — говорила я. «Его любовь к И — продолжение этого чувства. Посмотри, он не сводит с нее глаз. Он представляет, как я умирала от любви, лежа в одиночестве в своей комнате и вспоминает тебя». «Но Дзе мои доводы не интересовали». Ее совершенно не волновало, что она могла бы увидеть своими собственными глазами, если бы дала себе труд посмотреть. Мы обе были обречены, потому что родились девочками. Мы обе боролись на краю пропасти за право иметь более высокую цену, а не прослыть дешевкой, словно мы были не люди, а вещи. Мы обе были достойны жалости. Я не убивала Дзе, какое облегчение, и не верила, что она на самом деле хочет убить И... «Посмотри на него, Дзе. Неужели ты хочешь опять причинить ему боль?» Ее плечи тут же упали. «Я сделала так, что все хвалили нашего мужа за комментарий к пионовой беседке», — призналась она. «Потому что я хотела, чтобы он любил меня. Он и так любил меня. Если бы ты видела, как он горевал. Но она меня не слушала. Я думала, что хотя бы после смерти мне удастся победить тебя». Мой муж и его новая жена приносили мне жертвенные дары. Но ты знаешь, эта семья никогда не занимала высокого положения. Я ждала, зная, какое слово за этим последует. Самая заурядная семья. К счастью, отец отдал за меня выкуп, и я покинула Кровавое озеро. Но что я увидела, получив свободу? Она стала рвать на себе волосы. Новую жену. «Посмотри, что она для тебя сделала. Для нас обеих». Она услышала наши слова. «Ты продолжаешь жить на полях пионовой беседки, так же, как и я. Ты помогла ей написать вторую часть. Не отрицай этого». Я приблизилась к Дзе. Младшая жена показала нашему мужу, что он может любить всех нас, по-разному, но всем сердцем. «Скоро наш труд опубликуют. Разве это не чудо? Нас всех будут помнить и восхищаться нами». Из глаз Дзе полились слезы, и вместе с ними исчезли уродства, вызванное долгими годами пребывания на Кровавом озере, ее гнев, горечь, злоба и себялюбие. Эти чувства, такие сильные и постоянные, терзали ее даже после смерти. Они скрывали ее несчастье, печаль и несбыточные мечты. Обида, грусть и чувство одиночества показались из нее словно черви, выползающие на землю после весеннего дождя. И я увидела истинную Дзе, хорошенькую девушку, которая любила мечтать и ждала, что кто-нибудь ее полюбит. Она не была демоном или привидением. Она была предком с разбитым сердцем и умершей от любви девушкой. Я вспомнила о том, какую внутреннюю силу выказывали мои мать и бабушка, И решилась. Я приблизилась к Дзе и обняла ее. Я не слушала ее возражений, а увлекла ее за собой, уворачиваясь от метлы Ивы, избегая зеркал и проскальзывая под решетом. Мы с Дзе вылетели на улицу, и тогда я отпустила ее. Она парила несколько секунд в воздухе, затем подняла лицо к небу и медленно растворилась. Я вернулась в дом и с великой радостью увидела, что легкие «и» освободились от жидкости. Она вдохнула воздух, а Жень заплакала от счастья.